Торговля. Но что, генерал канонир поговорим? Сейчас Мурашудит выглядел не столь веселым, как раньше. Но о чем это могло рассказать? Ведь почти наверняка тогда присутствовало не истинное выражение, а маска. На какую тему? Тутор Рор держал себя в руках, но предательское сердце все же ускорило ритм. Оно предчувствовало впереди почерневшую палитру боли. А вас, разумеется, Тутор. Что делать-то будем? «Знаете, Мурашу, я почему-то надеялся, что расовый комитет задает вопросы, на которые можно ответить односложно – да, нет. К столь размазанным, двусмысленным или даже многосмысленным загадкам я морально не готов. Ну, генерал, как проверенный командир боевых гор, вы должны быть готовы ко всему. Не разочаровывайте меня, пожалуйста. А то я буду плохо спать, не уверенный в доблести наших армейских героев». Мурашу Дид снова оскалился улыбочкой. «Скажите-ка мне, Тутор, в чем была цель вашего восстания?» кроме истребления, приверженцев честного меча. Вы что, еще не в курсе? Я снова удивлен. Неужели комитет столь нерасторопно работает? Генерал Тутор, если вы пытаетесь меня уколоть, оскорбляя РНК, можете не тратить красноречия. В чем была цель? Цель – мой любопытный боевой товарищ. Да нельзя проста, даже тривиально. Спасти собственную шкуру. тутор Рор пошевелил плечами. Руки давно затекли, а внизу занемели. Мурашудит не зря имел большой рнк стаж. Он тут же понял, в чем дело, и отдал распоряжение. С генерала Канонира сняли наручники. «Спасибо», – кивнул он другу меча и принялся растирать немного распухшие кисти. Генерал Тутор придвинулся к арестованному Мурашудит и одновременно подал какой-то знак охране. Те мгновенно удалились на предельно для просторной кают компании расстояние. Прислонились к спинами к самой далекой стене. Я спрашиваю серьезно, какова вероятность осуществления вашего провалившегося плана? Понятное дело, в части, касающейся фазы выхода из войны. Я что, рыжая мать или гигант, пожирающий кровь, и ведаю утвержденными свыше орбитами, откуда я могу знать будущее? Послушайте, генерал Туттор, однажды я изучал одно дело. Совсем не из военно-морской плоскости, из научной. Там один разоблаченный горе-ученый в своих неопубликованных работах доказывал, что можно изобрести говорящую машину, которая будет имитировать человеческий разговор, похожим на применяемый вами метод. То есть на каждый вопрос она будет задавать сходный противовопрос. Этот, сосланный за оба южных полярных круга чудак, утверждал, что в таком диалоге нельзя будет установить, кто с вами беседует. Машина или живой человек? Вы, генерал, случайно не знакомы с тем, забытым миром, пройдохой? Нет. Не имел чести, пожал плечами тут Рор, про себя удивившись познанием верного друга. «И тем не менее, понятно, о чем я сказал, генерал. Ваше дело сейчас – отвечать на мои вопросы. Не заставляйте меня прибегать к другим методам выколачивания ответа. Я хочу знать о вероятности выполнения второй фазы вашего безумного плана. Как вы сами считали, насколько он выполним? Думаю, некоторый шанс имелся», – снова двинул плечами генерал Канонир. По крайней мере, он был больше, чем выжить в нескольких десятках боев с баками. Тут шанс вообще нулевой. Слушайте, Мурашу, может, у вас имеются какие-нибудь стенограммы моих разговоров с другими? Там все сказано. Зачем мне повторяться? Опять тут, Тор, вы задаете встречные вопросы. Не прикидывайтесь этой теоретически предсказанной машиной. Как вы не любите механизмы, вам все же не дано в них превратиться. Слушайте, Мурашу, к чему клонятся ваши собственные вопросы? О чем идет речь? Знаете, что мне пришло в голову генерал? «А не нанесу ли я вред республике Брашей, если отправлю вас на родину? Может, лучше вы покаетесь в грехах и снова приступите к своим обязанностям?» Это было совсем неожиданное предложение. Зная повадки Мурашу, тутор Рор предположил, что сейчас последует какое-нибудь подлинное встречное условие. «А что? Ваша организация разгромлена!» Разглагольствовал далее Друг Честного Меча. «Приставим к вам охрану и будете работать спокойно, правильно?» А уж потом, после войны, разберемся со старыми грешками. Вдруг к тому времени вы их успешно перевесите ратными заслугами, так ведь? Почему нет?» Решил подыграть тот урор. «На сторону Эрарби я не переходил. Может, это зачтется?» «И то верно», — продемонстрировал черноту зубов Мурашудит. удид. «Так согласны?» «Ясное дело», — кивнул генерал Канир. «По рукам?» «Конечно, генерал», — удлинил лицевой оскал РНКшник. «Они играли в какую-то игру». Но в чем был ее смысл для Тутора Рора, оставалось загадкой. Он решил удвоить ставки. «Но у меня есть условия, мой друг Мурашудит». «У вас условия?» – заулыбался пуще прежнего комитетчик. «Не слишком ли Тутор?» «Нет, вовсе нет», – встречно улыбнулся генерал Канонир. «Ведь все для пользы родимой республики». «Ах, для пользы!» «Тогда весь внимание», – стилил далее старший РНКшник. «Для успешного управления боевой горой мне нужны мои помощники. И еще кое-кто из арестованных вами». «Правда?» – ничуть не изменился в лучезарности мурашудит. «Может и так. Только у меня к вам, любезный тутор, тоже кое-что имеется». «Внимаю!» – внутренне напрягся генерал. «Сейчас можно было ожидать чего угодно, даже удара под дых или же куда пониже. Я ознакомился с вашим планом, генерал-канонир. Меня он тоже устраивает. Как насчет продолжения с его исполнением?» «Разумеется, с единственной поправкой. Во главе операции буду стоять я, хоть я и ниже по званию». А насчет ваших подчиненных дружков, не все из них смогут приступить к выполнению обязанностей немедленно, а многие вообще не смогут. Слабенькие оказались, пояснил с начальник местного РНК. Но касательно ваших подопечных мы поговорим позже. Это детали. Как насчет моего главного предложения? Готовы вы сонного ящера в скупую долину? Когда? Да хоть сейчас, генерал. А как же высадка наших войск, которую мы должны прикрывать? «Разве она вас еще интересует, Тутор? Стоит ли рисковать зря?» И тут Мурашудит наконец-то захохотал. Смех был неприятным, издающий его человек не слишком баловал себя такими экспериментами. В этот момент генерал-канонир догадался, для чего это делается. Предложение верного друга меча было абсолютно искренним, но уверенности в положительном ответе не имелось. И именно смех и являлся прикрытием возможности отрицательного ответа, в случае чего свести все к милой армейской шуточке следовательскому приколу, ведь случаются и неудачные, и в мозгах Тутора Рора вновь замаячили перспективы.